Глава четырнадцатая. Она опускается рядом со мной. Кать, ты чего как в воду опущенная? Что случилось? Он оказался хреновым любовником? Да нет. Снова вздыхаю. В этом плане все хорошо, только... А вдруг он меня увидит в офисе и уволит, чтобы глаза не мозолило? э э подруга! Надка обнимает меня. Надо было раньше думать об этом. Что уж теперь? И что делать? Просто забудь увидишь его сегодня и веди себя так будто ничего не было вы просто коллеги и все он поймет что ты ни на что не претендуешь и расслабиться зачем ему увольнять толкового сотрудника с сомнением смотрю на нее думаешь у меня получится конечно тем более он наверняка уже забыл кого привел в номер у него таких как ты миллион если не больше не заморачивайся думай о своей жизни я медленно киваю принимая ее слова. Ты права. Это была случайная ночь, я еще избежала. Да, именно. Теперь главное не думать об этом слишком много. Просто наслаждайся отпуском, а дальше будет видно, предлагает подруга с улыбкой. Мне становится легче. Возможно, действительно стоит позволить себе просто отпустить ситуацию? Ведь я сама не особо хорошо понимаю, что именно заставляет меня так переживать. Бессонная ночь не проходит зря. После разговора с подругой я отключаюсь. Просыпаюсь через пару часов. Тело так легко и расслаблено. Я ощущаю прикосновение Влада. Он будто только что касался меня. — Катюха, уже десять. Кто-то трогает меня за плечо. — Ты вообще вставать собираешься? У нас обзорная экскурсия горит. Из меня вырывается разочарованный стон. — Это не Влад, это Надка. Стискиваю зубы. — Хватит думать о нем. Вчера все было слишком непредсказуемым, вот ей и отдалась своему боссу. Больше такое не повторится. Может, ну и я эту экскурсию, бурчу из-под покрывала. Подруга тянет покрывало на себя. Нет, даже не вздумай соскочить, я хочу гулять. Я встану и все же сползаю с кровати. К этому времени за окном распогодилось. Над городом снова чистое небо и яркое солнце. Надка носится по номеру и вся искрит предвкушением. Ее настроение передается и мне. Гонет себя мыслями о минувшей ночи и о том, что завтра предстоит поездка в консульство. Сосредотачиваюсь на моменте. «Будь готова к приключениям», — говорит подруга, когда мы одеваемся. «Нет уж, мне вчера хватило», — ужасаюсь я. «Так, не ной, отпуск только начинается. Может, ты так понравилась Владу, что он тебя не забыл?» — она подмигивает. «Вдруг он захочет повторить?» Я со скепсисом смотрю на нее. «Ну да, особенно после того, как вчера получил все, что хотел. Ты же сама сказала, что у него таких, как я, целый вагон. Вот любишь ты к словам придираться?» Подруга качает головой. Наша экскурсия начинается с поездки автобусом по центральным улицам. Потом начинается пешая часть. «Нам повезло. Гитрудская девушка, так что в ее речи никакого акцента». Я наслаждаюсь ее рассказом, мягким ветерком и красивыми видами. В воздухе витают ароматы крошечных ресторанчиков, громкая итальянская речь и пение птиц. Мы останавливаемся возле уличных лавок, пробуем лимончелло и покупаем сувениры, не забывая щелкать моменты на телефон. Под конец экскурсии мы забираемся на ту самую площадку, куда меня водил Влад. Но днем с нее совсем другой вид на море и город. «Сфоткай меня!» Надка дает мне свой телефон. Я беру его, но внезапно ощущаю чей-то взгляд. Смотрю по сторонам. Рядом с нами только пять человек из нашей группы. Те, что помоложе. Пенсионеры остались внизу. Никто из них на меня не смотрит. Но я продолжаю чувствовать назойливый взгляд. Перевожу внимание на мост и соседнюю скалу. Там людей больше. В толпе не поймешь, кто на меня смотрит. Краем глаза улавливаю движение. Оборачиваюсь к выходу с площадки и успеваю заметить, как по ступенькам вниз убегает мужчина. «Не пойму, это он за мной наблюдал? Но зачем?» «Эй, ты чего?» – спрашивает Наташа, заметив, что я застыла на месте. «Да так показалось, наверное». «Владислав привиделся?» – шутит подруга. «Ой, больно я ему нужна!» – закатываю глаза. «Все, вставай в позу, буду фотографировать». Я стараюсь скрыть тревогу, но не могу отделаться от дурного предчувствия. Что это за мужчина? Случайно ли он на меня смотрел? А почему сбежал? А вдруг это тот, кто украл мои вещи, увидел паспорт и теперь преследует меня? Вопросы сыпятся один за другим. Я стараюсь сосредоточиться на подруге, но мысль о незнакомце так и сверлит мой разум.